просил чтобы он не говорил милиции что это я прокатился за его счет ну а потом чем вы занимались остался ночевать у него раздавили еще одну бутылку на двоих ну я и уснул кто может подтвердить это лёшкин да и жена его тоже была дома Она все ругала нас, но когда увидела, что я обалдел, то сама и предложила остаться у них. Неожиданно в комнату без стука вошёл водитель и сообщил: "Тость майор воскрации. Хорошо, сейчас приду". И повернулся к Горелову: "Погубите вы себя, Горелов, погубить. Неужели вам жизнь надоел? Неужели жить по-человечески не хочется?" «Одумайтесь, пока не поздно». «Сам вижу, товарищ майор, что добром это не кончится. Вот только устроиться не могу. Никто не хочет ранее судимого на работу брать». «Неправда. Вы даже устраиваться на работу идете в охмелю. А кому нужен пенчушка?» «Давайте так с вами договоримся». Приходите ко мне послезавтра. Я попробую помочь вам трудоустроиться. Но если подведете, то пеняйте на себя. Спасибо, товарищ майор. Я приду, честное слово, приду. Не подведу и буду вам благодарен. Ну что ж, посмотрим. Литров вышел, сел в машину, взял руки и микрофон. Ответил сразу же дежурный по управлению. Он попросил майора приехать на место происшествия. Там ожидал его Майски. Удача Майского. Старший лейтенант был расстроен. Задание, которое дал ему Ветров, оказалось мелким и бесполезным. «Ну, кому нужна эта тряпка?» — размышлял Майский. «Даже если найдешь, что толку в ней. Зря только время потеряно». Однако делать нечего, приказ есть приказ, надо выполнять. Как не любил Александр работать без должного настроения? Он был уже достаточно опытным работником, но молодость — это все-таки молодость. Люди в таком возрасте подчас склонны преувеличивать свои силы. Правда, к Майскому это относилось лишь только отчасти. Уж очень нелегко складывалась его судьба. Однажды, разговаривая с Майским, Петров сказал... Работать с Сашей в уголовном розыске — это значит упорно постигать профессиональную мудрость. И действительно, прошло не так уж много времени, с тех пор, когда он совсем зеленый лейтенантик, окончил среднюю специальную школу милиции и был направлен в уголовный розыск. А сколько произошло всяких событий. Мэски успел многому научиться. Уже не дрожали от волнения руки и не замирало сердце, когда ему приходилось сталкиваться лицом к лицу с опасным преступником. Холодный расчет, быстрые четкие движения, умение ориентироваться в сложнейшей обстановке, быстро принимать нужные решения — все это обретал Майский по мере того, как приобщался к тревожной службе. Однако человек всегда остается человеком. Сколько он живет, столько и учится». Совсем недавно Александр считал, что он накопил достаточно знаний и очень удивился, когда Селидов однажды спросил его, «Ты учиться думаешь?» «Учиться?» — изумился Майский. «Я же недавно школу окончил». «То была средняя школа, а тебе нужна высшая». И Майский сел за учебники, успешно сдал вступительные экзамены и теперь заочно учится в высшей школе МВД. Трудно, конечно, совмещать работу с учебой, но Александр убедился, что занятие в школе раскрывает перед ним новые горизонты. Сейчас, отправляясь на задание, старший лейтенант успел во всех деталях продумать задание ветрова и понял, что оно не такое уж мелочное. просим могут ли быть мелочи в его работе? Он пешком добрался до кирпичного завода. Пожилой сторож, видимо, напуганный событиями прошедшей ночи, долго и придирчиво рассматривал удостоверение Майского, а потом учинил ему настоящий допрос. Александр погасил невольное раздражение и спокойно объяснил старику, зачем ему понадобилось побывать на территории завода.